Милые спутники, делившие с нами ночлег, Вёрсты и версты и версты, версты и черствый хлеб, Рокот цыганских телег, Вспять убегающих рек, Рокот. Ах, на цыганской, на райской, на ранней заре, Помните утренний ветер и степь в серебре, Синий дымок на горе И о цыганском царе песню. В черную полночь Под пологом древних ветвей Мы вам дарили прекрасных, Как ночь сыновей, Нищих, как ночь сыновей. И рокотал соловей славу. Не удержали вас спутники чудной поры, Нищие неги и нищие наши пиры. Жарко пылали костры, Падали к нам на ковры звезды.